Глава сорок восьмая «Да что ты встал посреди дороги?» — выругался Матвей, глядя на газель, загородившую выезд из двора. Он несколько раз посигналил, но водитель газели не спешил уступать ему дорогу, включил аварийку, затем выпрыгнул из машины и, держа в руках какие-то бумаги, направился к подъезду. «Эй, машину убери!» — выкрикнул в окно Матвей. «Я не могу, у меня доставка дивана!» — развел руками мужчина. Затем он всучил бумаги парню в домашних тапочках, тот расписался, и водитель вместе с грузчиком принялись вызволять из кузова этот чертов диван. Матвей крутанул руль, сдал назад и со свистом колес помчался к другому выезду из двора. Подъехал к шлагбауму, который, как назло, открывался целую вечность. Затем, наконец-то, выехал из двора и, вытянув шею, посмотрел по сторонам. Слева была пустая улица. Справа только парочка, прогуливающаяся с собакой. Матвей стиснул челюсти и с силой долбанул по рулю. «Дьявол!» Теперь он понятия не имел, в какую сторону повернул серый внедорожник, в который села Алина. Немного отъехав в сторону, Матвей остановил машину и попытался собрать мысли воедино. «Но разве их соберешь? Ведь он пять минут назад собственными глазами видел, как Алина села в машину к Роману». Матвея распирало от ревности и злости. Он был на сто процентов уверен, что между ними не было и не могло быть никаких отношений. По словам его приятеля, этот роман до сих пор не мог смириться с гибелью невесты. А Алина выдумала всю эту историю с ним нарочно, чтобы выдать его за отца девочек. Неужели что-то могло измениться? Но вдруг Алина приглянулась ему, и теперь у них зарождались отношения. Эта мысль не давала Матвею покоя. Он даже на одну секунду не мог представить Алину с другим. И если бы не эта проклятая газель, то он точно бы догнал внедорожник Романа и без лишних разговоров забрал оттуда Алину. Даже если бы она сопротивлялась. К черту! Больше всего на свете он боялся снова ее потерять. Ведь как раз сегодня он должен был поговорить с ней, признаться в своих чувствах и попросить всего лишь об одном маленьком шансе доказать свою любовь и всестороннюю поддержку. А тут ее берут и увозят прямо из-под носа. — Ну уж нет, милая. Где бы ты сейчас ни была, я все равно приеду и потребую меня выслушать. Доставая из кармана мобильник, проговорил Матвей. Через пару секунд в трубке раздался звонкий голос. — Алло? — Алин, а ты где сейчас? — сердито спросил Матвей. — Эм... — задумалась она. — Уехала по делам. — По делам? — сжал губы Матвей. — А куда именно? — «Мне нужно с тобой встретиться. Прямо сейчас». «Извини, но сейчас не самый подходящий момент», заявила Алина. «Давай завтра, ладно?» «Да, кстати, если что, девочки дома с моим отцом. Можешь не волноваться». И скинула вызов. Внутри Матвея все закипело. Лицо стало багровым от злости. «Да где ты есть-то, черт возьми?» прокричал он и, швырнув телефон на пассажирское сиденье, задержал взгляд на цветах. Затем взглянул на время. «Сейчас почти шесть», — рассуждал Матвей. «А девочки ложатся спать в 9 Значит, к половине девятого она точно вернется домой». И, развернув машину, поехал обратно к дому. Матвей твердо решил, чего бы это ему не стоило, он сегодня же поговорит с Алиной и расставит все точки над «и». Он ни за что не отдаст ее ни Роману, ни кому-нибудь еще, да и вообще теперь не выпустит из-под своего крыла. Понял, что любит, что лучше ее нет никого, и что только ее желает видеть в роли собственной жены и хозяйки в его огромном особняке. Матвей не раз представлял, как по утрам будет пробуждать Алину нежными поцелуями, как они вместе будут готовить завтрак, вместе смотреть с дочками мультфильмы, вооружившись попкорном, запускать во дворе дома летающего змея. Он был уверен, что они обязательно придут к этой семейной идиллии, Просто Алине нужно дать время. Матвей помнил, как Алина раньше обожала кошек. И даже успел присмотреть двухмесячного британца. Чуть было не взял. Но Алинина решение переехать в Подольск пока что останавливала. Вдруг все же пошлет его и уедет. И куда ей этот британец? Только разозлится, наверное, что прибавил забот к переезду. А Матвею будет некогда следить за котом. Он же не для себя его хотел брать. Для Алины и девочек. И новую мебель в дом начал присматривать. Понимал прекрасно, там нужно все поменять. Сделать так, как захочет Алина. Вот какую выберет кровать, такая и будет. Какой цвет стен захочет, такие обои и поклеит. Одну из гостевых комнат освободят под детскую. Там тоже пусть Алина сама хозяйничает. А Матвей поддержит, оплатит, все организует. Он помнил, что у нее никогда не было проблем с созданием уюта. Да и вообще, за что бы она ни взялась, всегда все получалось на ура. Недавно Алина обмолвилась, что снова хочет заняться фотографией. Показала Матвею снимки девочек на своем стареньком Кенноне. Сначала Матвей удивился, что этот фотоаппарат вообще еще жив. А потом залюбовался фотографиями. Они были очень атмосферными, яркими. Матвей без доли иронии сказал Алине, что ей обязательно нужно продолжать заниматься фотографией и чтобы она это дело не забросила, купил ей вчера небольшой подарок. Правда, пока не знал, нашла ли она его. Взяв сиденье букет, Матвей вышел из машины и по пути к подъезду раздвинул рукой цветы. Застыв на месте, он сунул пальцы глубже, надеясь, что коробочка с кольцом просто провалилась внутрь. Но нет, ее в букете точно не было. С колотящимся сердцем он рванул обратно к машине, и переворошил там все, что только можно. Ни на сиденье, ни под сиденьем, ни между сиденьями ее не было. Матвей в панике стрельнул взглядом по асфальту, затем прошелся до угла дома, с точностью повторив весь свой сегодняшний пеший маршрут, и, опустив руки, поднял голову к серому небу. Это был точно не его день. Такое чувство, что абсолютно все на свете было против его примирения с Алиной. Просто профукать кольцо за полсотни было бы не так обидно, ведь можно отправиться в ближайший ювелирный и купить новое, но такое кольцо точно нигде не найдешь. Оно было выполнено на заказ специально для Алины и являлось совершенной копией кольца ее бабушки. Даже не передать словами, насколько сильно Матвей был подавлен. Он так готовился, представлял, как Алина обрадуется такому дорогому подарку, и все псу под хвост. Стоя посреди двора со злополучным букетом, в который додумался сунуть кольцо, он достал из кармана звонящий мобильник и безжизненным голосом ответил неизвестному абоненту. «Слушаю». «Приветствую!» — раздался хамоватый и точно подвыпивший голос. «Это Шабуров. Только тебя мне и не хватало для полного счастья», — подумал Матвей и, поставив машину на сигнализацию, двинулся к подъезду. «Я же все сказал твоему адвокату». Устало проронил он в трубку. «Что еще нужно?» «Но ты-то, может, и все сказал?» усмехнулся Шабуров. «А вот я нет. Если ты через полчаса не приедешь в свою забегаловку, то очень сильно об этом пожалеешь». «Угрожаешь?» вскинул брови Матвей. «То есть тебе мало одного заявления, и ты хочешь еще?» «Я хочу, чтобы ты его забрал и извинился передо мной за то, что распускал свои руки. Так и быть, на первый раз прощу. А если не заберешь заявление, то я превращу твой ресторан в горстку пепла». На заднем фоне послышался смех, после чего Шабуров добавил. «Это я так, на всякий случай, предупредил, что тебя ждет. Надеюсь, успеешь всё обмозговать, пока добираешься до места» половину седьмого встречаемся в твоем ресторане. Ты и я один на один. С моей стороны ни одного человека, и с твоей ни полиции, ни охраны. Если мы договариваемся, отлично. Тогда жмем друг другу руки и мирно расходимся. А если не договариваемся, то ты в курсе, чего ожидать. У тебя 30 минут. Время пошло». Шабуров скинул звонок а тело Матвея словно резко пробила молнией. Передернув грудными мышцами, он вспомнил, как лысый урод сначала приставал к Алине, затем разгромил Шебе, потом его больше месяца доставали адвокаты этой твари, которые сначала предлагали деньги, затем в наглую требовали забрать заявление. А сейчас он грозился превратить ресторан в горстку пепла? Да пошел он к черту! Вслух ругнулся Матвей и, прыгнув в машину, поехал в Шебе.